11. Умерла девчонка. Лицо произнесшего эту горькую весть, как и положено, было омрачено печалью. Аккуратно опустив трубку телефона на рычаги, он повернулся к нам, сидящим вокруг стола, в главной комнате участка охранки. Я сделал большой глоток сладкого кофе и зачерпнул ложку смешанного с мясом овощного рагу Оно было пересолено, но это мне и понравилось. Я не забыл добавить и специй, а стоящая рядом со мной тарелочка с соленьями давно была пуста. «Жалко ее», — вздохнул сидящий рядом со мной младший патрульный. «Молодая ведь совсем», — поддакнул ему патрульный того же Чина, но возрастом раза в три постарше. «Эх!» В его долгом сокрушенном «эх!» Развучало столько эмоций, что ему бы на сцену нашего театра. Я молчал, сосредоточенно жуя пересоленное рагу и думая над тем, как бы вытянуть из патрульных еще немного угощения. Вон там баночка с каким-то мармеладом и пластиковый контейнер с печеньем. Сколько дармовых углеводов. «Врачи бились изо всех сил, но поделать ничего не смогли», продолжил на той же ноте охранник, принявший звонок из больницы. Помянем ее, минуты молчания. Все опустили голову. Я с чавканьем облизал алюминиевую ложку и с хлюпаньем допил кофе. Этого хватило, что лиц перекосило вообще у всех присутствующих, включая свидетелей. «У тебя вообще ничего святого нет, Амос!» Патрульный с трудом сдерживался от крика. «Молодая, здоровая женщина погибла по глупой случайности. Разве это не повод для искренней печали? У меня...» «Слезы подступают к...» «Печали?» Я взглянул на него так, что человек старше меня в два раза вздрогнул и осекся. А я продолжил. «Она пыталась меня убить. Пыталась насадить меня на здоровенные гвозди, что торчали из ее биты. А не упади, она так неудачна, это ваша молодая здоровая женщина. Она бы снова вскочила и уж на этот раз не промахнулась бы. Она убила сама себя. Моей вины нет». но при этом от меня требует проявить сочувствие к своему несостоявшемуся убийце. Вы серьезно?» Приподнявшись, я оперся руками о стол, подался вперед, вглядываясь в лицо патрульного. «Нет, правда? Серьезно? Я должен ее слезно пожалеть?» Эхэм. «Да уж...» — тихо произнесла сидящая на лавке у стены женщина, баюкая в руках почти остывшую кружку. «Трудно сострадать тому, кто пытался убить тебя. Мы все видели...» и вины Амоса в случившемся нет. Она действительно хотела убить его, и не упади он ей под ноги, Хелисурф. Сурф. Как вспомнив, так снова в дрожь бросает. Произошел грустный инцидент. Чуть придя в себя и явно что-то осознав, старший патрульный чуть подправил свой курс и мирно улыбнулся мне. «Я тебя ни в чем не обвиняю, Сурвер. Свидетелей много, и они видели все с самого начала и до мрачного финала. Тебе не вменяют ничего, даже превышение самозащиты. Ты ведь и пальцем ее не тронул. Я не касался ее даже пальцем, подтвердил я, а парой часов ранее записал эти слова в своей объяснительной. Никакого суда не предвидится, все очевидно. Досадный инцидент. Все грустно покивали. Я же, поднявшись, обошел стол, сгреб контейнер с печеньем и банку с мармеладом. Принюхавшись, уловил запах мандаринов. Опять этот мармелад. Может, у нас особый урожай цитрусовых, раз их так щедро пускают на варенье, которые следом столь же щедро раздаются внутренней охране. Нам вот, говночистым ничего не дают». «Инцидент?» Я с таким удивлением глянул на задолбавшегося со мной патрульного, что он невольно стиснул зубы от досады. «Какой такой досадный инцидент?» «Пойми, Сурвер». «Не-не-не». Я замотал головой, даже не пытаясь убрать с лица такой непривычной и странной для меня издевательской улыбки. Какой еще досадный инцидент? Насколько я понимаю, не забыв описать это в моей объяснительной, на меня было совершено организованное нападение нескольких лиц с четкой целью лишить меня драгоценной сурверской жизни. Послушай, не стоит раздувать и... Нападение было разделено на два этапа и осуществлено сознанием моего привычного распорядка дня. Амос, давай сначала отпустим уставших свидетелей, а затем мы сядем с тобой и все обсудим. «Сядем и обсудим», — повторив эти слова, я покачал головой и резко поднялся. Вытащив из коробки стопку квадратных печений, я убрал их в карман штанов, сделал глоток теплого сладкого мармелада прямо из банки и, улыбнувшись, двинулся к выходу. «Нет уж, мы не будем ничего обговаривать, тут требуется расследование, а затем аресты». «Я не отпускал тебя, Сурвер Амадей Амос». Развернувшись и мельком глянув на остальных присутствующих, я уставился на рявкнувшего патрульного. «Я арестован?» «Э-э-э... Я арестован?» Нет. «Я задержан?» «Если да, то за что? И для чего?» «Объяснительное мной написано. Свидетели свои показания дали». «Ты не задержан. И я...» «Прошу прощения, что повысил голос и позволил себе лишнее, Сурвер Амадей Амос». «Это был не приказ, а просьба». «Прошу тебя ненадолго задержаться, и мы в спокойной, дружеской обстановке обсудим с тобой кое-какие мелкие детали». «Нет», — отрезал я и опять отвернулся. «Хотелось добавить что-то еще, но с какой стати я должен хоть что-то объяснять тому, кто столь явно меня, если не ненавидит, то уж точно не переваривает?» «Но это дело еще не закончено, Сурвирамос. Мы еще вернемся к разговору». Я не ответил. Покинув участок, за следующие сто метров я догрыз печенье, облизал сладкий от мармелада губы и... опять перешел на бег. Я потерял больше двух часов, я морально устал, но это не повод отказываться от моей пробежки. По обычным коридорам, улицам лучше не бегать, это не приветствуется. Но сейчас мне было глубоко плевать на чужое недовольство. «Не бегай здесь!» Будто, прочтя мои мысли, на меня с пристенной скамьи заорал старик, замахнувшись короткой пластиковой тростью. «Не бегай!» Чем я ему мешаю? Он на противоположной стороне широкого общественного коридора, а я бегу там, где никого нет, держась у стены, почти скользя по ней левым локтем. И все равно я вызвал его негодование. «Вот поэтому мне и плевать!» — выдохнул я на бегу. «Поэтому и плевать!» «А ведь это я убил тварь!» Эта мысль удивительно сильно обрадовала меня, заодно ускорив мой бег. Я убил эту злобную суку. Не знаю, что меня подстегнуло, смерть одной из шестицветиков или плотный завтрак, но бегал я втрое больше обычного. Я дважды покупал воду, выпивал и продолжал бежать, а когда закончил пробежку, то на прогулку сил у меня уже не было. Забрав из квартиры сумку с чистыми вещами, я потащился к бане. дошел почти до места, когда из памятного переулка высунулся знакомый паренек, тот, что подарил мне складной нож. «Андрей!» — вспомнил я его имя вслух и внутри не напрягся. Раз он появился, то меня ждут какие-то проблемы. Как я вполне точно заметил, там, в участке, мой распорядок дня очень предсказуем. Сначала бег, затем мытье. Все, кто тайно наблюдал за мной хотя бы пару дней, могли быть уверены, что после пробежки я приду сюда. «Сюда, дружище!» Тёплую улыбку Андрея не портила даже его багровая, вспухшая левая ноздря. Резко и сильно ущипнув ее, холесурф, как же это, наверное, до ошеломления больно, принёк улыбнулся мне еще шире и врезал себе щелбаном по мочке левого уха. Только сейчас я заметил, что и она раздутая и покрасневшая. «Ты убил одну из сук шестицветика?» — радостно прошептал мне он, едва я вошел в переулок. «Я не убивал», — возразил я без лишней поспешности. И изо всех сил следя за тем, чтобы на лице не появилось всех этих знаменитых намеков вроде подмигивания, особого взгляда или улыбки. Я не собирался быть тем придурком, что выдаст себя самостоятельно. «Да ладно тебе! Я же могила!» «Там были свидетели, Андрей?» — улыбнулся я. «Будь я хотя бы отчасти виноват в твоей гибели, сидел бы сейчас в участке». «Ну да, да», — закивал работник комплекса с такой понимающей ухмылкой, что я понял переубеждать его бесполезно. Более того, если я попробую его переубедить, то это сыграет в обратную сторону. Ты за этим меня звал, Андрей? А, нет, но я так рад, что не могу убрать улыбку с лица. Мой брат хоть немного, но отомщен. Понимаю. Спасибо тебе. Говорю же, да-да, ты тут ни при чем. Спасибо, мистер Мадей, спасибо от всей души. Вот тут у меня десять песо. Не возьму. Отрезал я и сделал это так решительно, что Андрей все понял и убрал горсть монет обратно в карман. Подступив на шаг ближе, он продолжил. «Я со своей улыбкой не могу зайти внутрь, чтобы те суки не увидели». «Какие суки?» – насторожился я. «Так там шестицветики». Просто ответил Андрей и силой ущипнул себя за левую ноздрю, отчего глаза у него заслезились, а улыбка стала шире. «Трое девок». «Вот как», – медленно произнес я. «Ждут где?» «Сидят в тех креслах в вестибюле». «Да, я к тем креслам даже не подхожу, знал бы ты». чего на них происходит ночами и при закрытых вечеринках. Они сидят себе, а я молчу. Они сбитыми там? Или ножи? Уже поняв, что помыться сейчас вряд ли удастся, я попытался оценить, насколько решительно настроена жаждущая моей крови чертова псевдоспортивная группировка. «Анита, что ты? У нас такого бы не потерпели. Сам знаешь, под каким родом мы живем. Один звонок и...» «Тогда они без оружия. Сидят, пьют коктейли и ждут тебя». А ещё там на столе лежит большой сверток. Думаю, хотят поговорить с тобой о чем -то. «Поговорить?» — повторил я, задумчиво массируя нижнюю губу. «Ладно. Ты пойдешь к ним?» В глазах парнишки зажёгся детский восторг. «Мой нож у тебя с собой? Если ударишь первым...» «Я не собираюсь никого бить ножом. Я перед любым судом дам показания, что они напали первыми». «Андрей!» «Вот бы хоть одна из них сдохла у меня на глазах!» «Андрей!» «А когда то на биту напоролась, ты видел, как она подыхает? Заглядывал ей в тускнеющие сучьи глаза? О, как много я бы отдал, чтобы быть тогда там и видеть самому!» «Ты постой тут!» Вздохнул я, опуская ладонь на подрагивающее плечо Андрея. «Покури, успокойся. Внутрь не заходи пока, ладно?» «Да я норм, я прямо норм!» «Побудь здесь!» Попросил я еще раз и двинулся к выходу из переулка. «Как же интересно!» Опустив руку в мокрый от пота карман, я нащупал скользкую рукоять отвертки. У меня на бедре сбоку уже ссадина, там, где жало отвертки нет-нет, да задевает кожу. И карманы я зашивать уже устал. Но не бегать же с отверткой в руке. Вытащив оружие, я вытер рукоять краем подсохшей футболки, взялся за нее поудобнее и прикрыл все это вытащенной из сумки чистой майкой. Ремень от сумки намотал на кисть левой руки, если что, смогу воспользоваться ею для удара. Вроде бы я готов. Три поднявшиеся мне навстречу девушки были серьезны. Никаких улыбок, руки пусты, как и пространство вокруг них, не считая пустевших бокалов на столике и лежащего там же свертка. «Амос? Меня ждете?» Лениво поинтересовался я, отходя от двери и смещаясь к стене. «Я не тактик и не стратег, я говночист, но я не настолько дебил, чтобы стоять спиной к двери». «Не нервничай, Амос». «Да ну?» «Она?» «Мы тут ни при чем. Это ее спортивное звено, и она приказала им помочь ей. Сказала, где стоять и когда бросать. А сама взялась за биту. Но мы этого не поручали. Она действовала против приказа. «У нас ведь с тобой мир, Амос?» «Да ну?» Повторил я, не сводя глаз с говорящей. Другие стояли молча и не пытались вмешаться в разговор. «Правда?» «Правда», — кивнула та, что выглядела крайне жесткой, сильной и могущей с легкостью надрать мне задницу. Она невысокая, но очень крепко сложенная, И эта крепость не от природы, а от ожесточённых регулярных тренировок. Волосы подстрижены максимально коротко. Стоп. У остальных тоже острижены волосы. Ну да. Доглас Якобс слов на ветер не бросает. Сказал, что займется этим делом и занялся. Решил проблему. Поймав мой взгляд, говорившая девушка горько усмехнулась, провела ладонью по макушке. «Видишь, мы и так жестко наказаны. Остригли, как овец». «Волосы отрастут», — заметил я. «Чтобы вы, мужики, понимали». «Ладно, я что хотела сказать, то сказала. Нападение на тебя — самодеятельность. Ты в ее глупой смерти не виноват, претензий к тебе мы не имеем. Но раз на тебя напала одна из нас, хотя мы обещали мир, то с нас причитается». Мне передали, что кто-то из наших случайно разбил дорогую для тебя вещь – часы твоей мамы. Не знаю, какие у тебя были, но в том свертке двое исправных часов и достаточно весомая сумма в пару сотен денера в качестве извинения за дополнительные проблемы. Шестицветики не хотят проблем с героем Хуракана. Я не герой. Знаю, ты просто захлопнул решетку, обосрался за свою жизнь и запирал двери перед монстром. В точку. Я обосрался за свою жизнь. И только за свою, потому что я трус. Ладно, трусливый Сурвирамос. Я понимаю, что даже если ты собираешься и дальше устраивать нам проблемы, то вряд ли в этом признаешься. В общем, я все сказала. И еще. Мы оплатили тебе банные процедуры на неделю вперед, с питанием и выпивкой. Отдыхай. А мы пошли. Ах да, мы слышали о твоих не слишком приятных для нас показаниях. И если решишь чуть изменить свои слова... «Мы найдем, как тебя отблагодарить». Она прошла мимо меня. Двое сопровождающих, столь же крепких и коротко стриженных, ушли за ней. Закрылась дверь. Постояв у стены, я, наконец, отвернулся от двери, глянул на широко-широко и несколько напряженно улыбающегося служащего за стойкой и шагнул к свертку. Подхватив увесистый примирительный дар, я запихнул его под мышку и двинулся к стойке. Служащий понятливо... И удивительно угодливо закивав, выскочил мне навстречу и распахнул дверь, что вела к помывочным комнатам. «Угощение сейчас принесут, мистер Рамос, и заберут грязные вещички для стирки. Все сделаем в лучшем виде, даже и не сомневайтесь». «Ага». Со стоном блаженства опустившись в наполовину полную горячей воды ванну, я откинул голову на бортик и замер в этой позе. В полуметре от меня тарелка с мясной нарезкой и кувшин с напитком. На краю развернутый сверток. Черные старые часы с круглым строгим циферблатом и часы прозрачные с овальным циферблатом, в центре которого была отчетливо видна красная звезда. Я уже знаю, какие часы оставлю себе, а какие продам. И та сильная жесткая девка права на все сто процентов. Я не собирался никому признаваться в том, что по-прежнему хочу бед всем шестицветикам. Моя злость не утихла. Да. «Моя злость не утихла. И она касалась не только долбанной группировки, но и всего Хуракана, от которого меня уже начинало по-настоящему тошнить». «Отсюда надо валить», — тихо произнес я, отмокая в горячей ванне. «Пусть даже и в радиационную пустыню с мутантами. Да куда угодно, лишь бы свалить отсюда. Уж лучше сдохнуть там, чем жить здесь». Конец первой книги